Хорошо делает, что поручает. Никто другой за него не поручился бы. Горацио побежал, нововылупленный, со скорлупой на головке. Гамлет, он, верно, и материнской груди не брал иначе, как с расшаркиванием. Таковы все они нынешние. Они подхватили общий тон и преобладающую внешность, рот бродильного начала, и оно... выносят их на поверхность среди невообразимого водоворота вкусов, а легонько подуть на них пузырей, как не бывало. Входит лорд. Лорд, милорд, его величество государь посылал к вам с приветом молодого озрика, который сообщил, что вы ждете его в зале. Государь послал узнать, остаетесь ли вы при желании биться с Лаэртом или думаете отложить. Гамлет, я верен своим решением. Они приноровлены к желаниям короля. Была бы его воля, а я в долгу не останусь. Сейчас или когда угодно, лишь бы я чувствовал себя так же хорошо, как теперь. Лорд, тогда король, королева — и остальные сейчас пожалуют вниз. Гамлет. В добрый час, лорд. Королева желала бы, чтобы перед состязанием вы помирились с Лаэртом. Гамлет. Она учит меня добру. Лорд уходит. Горацио. Вы проиграете заклад, милорд. Гамлет. Не думаю. С тех пор, как он уехал во Францию, Я постоянно упражнялся. А тут еще льгота в мою пользу. Я выиграю. Но не поверишь, Как нехорошо на душе у меня. Впрочем, пустое. Горацио. Нет, как же, добрейший принц. Гамлет. Совершенные глупости. и вместе с тем какое-то предчувствие, которое остановило бы женщину. Городцо, если у вас душа не на месте, слушайтесь ее. Я пойду к ним навстречу и предупрежу, что вам не по себе, Гамлет, ни в коем случае. Надо быть выше суеверий, на все Господне воля.